Глава вторая. Попытай своё счастье став снайпером. 22 июля борьба Вермахта за восстановление прежней немецкой линии фронта достигла результата. Но русские сражались с отчаянной смелостью. Хорошо замаскированные, они часто демонстрировали необычную практику ведения огня, стреляя только с расстояния менее 50 м. Таким образом, практически каждый выстрел попадал в цель. Русские снайперы, в частности, Прождал я уверенность, что немецкие стрелки скоро будут уничтожены. На меня давило осознание того, что моя боевая специализация была самоубийственной, как никакая другая. Стратегическая важность пулемётов неизбежно приводила к тому, что на них обрушивался яростный огонь тяжёлых орудий, таких как миномёты и пехотные орудия, и особенно в подвижных боях снайперов В результате процент потерь среди пулеметчиков был значительно выше, чем среди других бойцов. Мне стало ясно уже в первые дни на фронте, что мои шансы выжить напрямую зависят от того, смогу ли я занять в своей роте другое место. Когда шел пятый день участия в боях, слева от меня раздался глухой удар, и осколок снаряда вошел в мою левую руку. Я встретил ранение с холодным фатализмом, как неизбежное последствие войны, что удивительно, рана не болела и слабо кровоточила. Я попробовал согнуть руку и успокоился. Она казалась неповреждённой. Я отполз назад со своим пулемётом, извлёк пачку бинтов и с помощью товарища перевязал рваную рану на кисти руки у основания большого пальца. Едва я успел закончить перевязку, как мой сослуживец закричал: "Зеппи, посмотри, они идут! Стреляй, стреляй!" Через час, когда рота отошла от переднего края и появилось немного времени, чтобы отдохнуть, я наконец почувствовал боль. На сборном пункте, который также выполнял функцию базового склада провиантов и боеприпасов, доктора с несколькими медбратьями оказывали помощь раненым. Я отправился туда, чтобы мою рану осмотрели. Импровизированный госпиталь размещался неподалёку от полкового штаба, в небольшой хате, крытой соломой. Без единой эмоции я слышал стоны, вой и крики. Запах гниющей плоти теперь не вызывал у меня тошноту. Один из медиков сортировал прибывающих в зависимости от серьёзности их ранений. На плац палатки принесли очень молодого солдата. Сначала я посмотрел на его лицо. Из горла солдата вырывались монотонные стоны. Я не могу двинуться. Боже, я не могу сдвинуться. Мой взгляд застыл на теле раненого. Оно, подобно марионетке, дёргалось в конвульсиях. Сержант медицинской службы поднял принесённого солдата и обследовал его грудную клетку. Спереди на ней не было повреждений, но между лопаток зияла рваная дыра, в которую пролезла бы две руки. Из неё виднелись осколки рёбер и позвоночника. Сержант медслужбы осторожно положил раненого обратно на плащ-палатку. Он сказал: "Ребята, нам не помачь этому парню. Смерть для него будет самым милосердным при таком ранении. Отнесите его в сарай к священнику". Всех безнадёжных относили в сарай, где капитан Я в наше ломленное горем старался обеспечить смертельно раненым тот скромный комфорт, который был в его силах. Мое ранение было оценено как несерьезное, поэтому мне пришлось ждать в очереди, чтобы попасть к сержанту медслужбы, который с осознанием дела очищал от грязи и зашивал открытые раны. За мной сидел сержант, правое предплечье которого было перевязано на самом платком, натянутым с помощью палочки, как жгут. Его Почти оторванная рука качалась на последних оставшихся сухожилиях, как на верёвках. Он неподвижно смотрел в пол, пребывая в состоянии шока. Прошло ещё 3 часа до того, как очередь наконец дошла до меня. Не говоря ни слова, сержант медслужбы снял повязку, обследовал рану на наличие инородных тел, а затем продезинфицировал её раствором сульфонамида. Обладавший огромной физической силой младший капрал медицинской службы схватил мою руку и повернулся ко мне спиной, загородив мне вид на ранение. Как только он сделал это, сержант без анестезии начал быстро и умело очищая грязь, подрезать края раны и зашивать ее. Удерживая мою руку стальной хваткой, младший капрал сказал: "Ари, если хочешь, это отключит твое сознание от боли". И я почувствовал, что теряя самоcontrol, меня переполнила боль. Мои крики словно выражали все нечеловеческие испытания, пережитые мной за несколько последних дней. На время, пока заживает рана, мне полагался отдых, поэтому я был на 14 дней перемещён в полковый транспортный отряд вместе с другими моими сослуживцами, которые также были легко ранены. Нам было приказано выполнять несложную вспомогательную работу. В этот период полк, который понёс огромные потери, перебазировался обратно в Ворошиловск. но пополнению людьми и матчастью. Я, как вы помните, до войны работал плотником, и поэтому был определён ассистентом унтер-офицера по вооружению. Мне было поручено сортировать захваченное оружие и как только пойду на поправку, чинить приклады повреждённых немецких карабинов. Именно здесь, в относительной безопасности полкового штаба, я после размышлений над ситуацией твёрдо решил попытаться при первой же возможности избежать службы в качестве пулемётчика. Конечно, это было знаком судьбы, что среди оружия, которое сортировал, я нашёл одну единственную русскую снайперскую винтовку. Только увидев её, я поспешил спросить унтер-офицера по вооружению, нельзя ли с ней попрактиковаться. У них было достаточно русских патронов, и унтер-офицер вдруг почувствовал, что перед ним именно тот человек, которому такая работа окажется по плечу. Он сказал: "Покажи мне, на что ты способен". Возможно, ты рождён, чтобы быть снайпером. Нам нужны такие ребята, чтобы дать Иванам хорошую взбучку. Ты знаешь, какой кошмар их снайперы превратили нашу жизнь. Я начал практиковаться в тот же вечер. Через несколько дней стало ясно, что я прирождённый снайпер. Он, твой офицер по вооружению, был впечатлён моими стрелковыми навыками. Без всяких видимых усилий я поражал со 100 м спичечный коробок, а с 300 деревянную коробку из под патронов размерами тридцать на тридцать сантиметров. Четырнадцать дней отдыха пролетели быстро. Рана заживала, и мне пора было возвращаться в свою роту. Когда я прощался с унтерофицером по вооружению, тот вручил мне винтовку с оптическим прицелом. Зе, я разговаривал с твоим стариком, так опытные воины называли своих командиров роты. Он не против, если ты попытаешь счастья в качестве снайпера. Давай, мой мальчик, покажи Иваном. В первых числах августа 1943 я возвратился в свой роту со снайперской винтовкой в руках. Когда я доложил сержанту о своём прибытии, тот без церемоний вручил мне чёрный знак за ранение вместе с наградными документами. Сноска. Этот знак в армии Вермахта существовал в трёх степенях: чёрный за одно ранение, серебряный за несколько ранений, золотой за пять и более ранений. А также за ранение, которое привело к полной недееспособности или утрате мужского достоинства. Олдерберг, надеюсь, ты не думаешь, что на этом все закончилось, сказал мне сержант. Это было только начало. Держи свой зад поближе к земле, особенно сейчас, когда ты снайпер. А теперь иди и задай Иваном хорошую трепку. Фронт был относительно тих. Бои свелись к незначительному артиллерийским дуэлям и стычкам между отрядами, выходившими на разведку. Но при этом из-за русских снайперов каждый немецкий солдат ощущал невероятное напряжение. Очень опасным было даже просто высунуться из окопа в непосредственной близости от передовой. Вопреки всем предосторожностям, русские находили себе мишени снова и снова. В своём командире я обрёл мудрого наставника, понимавшего выгоды, которые даёт войскам наличие снайперов, и сокрушавшегося об их отсутствии в немецкой армии. Однако подобная точка зрения не была широко распространённой. Многие офицеры воспринимали снайперов как бесчестных, коварных убийц и отказывались использовать их. Один из офицеров 3-й горнострелковой дивизии вполне конкретно отразил такое отношение в своих мемуарах. Каждый из этих головорезов выползает на рассвете или перед сумерками и лежит неподвижно, просматривая вражеские позиции, подобно коту над машиной нарой. И вот из-за копа на мгновение вынырнет лишь плечо или голова, но им мгновения достаточно. Выстрел разрывает тишину. Из сведенной с удручкой руки выпадает пустая консервная банка. Такова цена человеческой жизни для снайпера. Такова. Война. Здесь необходимо сделать небольшое пояснение. Находясь в траншеях, солдаты сталкиваются с необходимостью отправлять естественные нужды. По гигиеническим причинам они не могут завалить окопы экскрементами. Поэтому через несколько дней пребывания на фронте каждый немецкий пехотинец приспосабливается использовать в качестве туалета пустые консервные банки. После того, как банка наполнялась, запах, исходивший от неё, и ворчание товарищей побуждали солдат избавляться от их содержимого. Для этого нужно было выплеснуть банку за край траншеи. Неопытные солдаты при этом иногда приподнимались слишком высоко, боясь запачкать окоп. Хороший снайпер не мог не использовать такую возможность для точного выстрела и при этом не чувствовал каких-либо угрозаний совести. Впрочем, замечание в конце приведённых выше комментариев офицера вполне справедливо. Война не может быть этичной или героической. Это средство достижения политической цели через максимальное насилие, цена которого смерть, увечья и разрушения. Соответственно, нет абсолютно никакой разницы, погибнешь ли ты от пули снайпера или от осколка мины, выпущенной из миномёта. И если смотреть на вещи с такой точки зрения, то говорить о честие неуместно. Тем более, что при этом напрашивается вполне логичный вопрос: кто более честен и мужественен в бою? Офицер, который, к примеру, посылает целую роту в кровавую мясорубку во имя достижения какой-то стратегической цели ради личной славы или в результате тактической некомпетентности, либо же, так сказать, коварный, но высокоэффективный в борьбе с противником снайпер, который постоянно подвергает себя значительному риску? Так или иначе, я избежал самоубийственного возвращения в строй полиметчиком. Теперь я подчинялся напрямую командиру роты. К этому моменту боевая обстановка была такова, что рота занималась в основном удерживанием собственных позиций. И командир позволил мне выйти на охоту в пределах района, занимаемого нашей ротой. Инстинктивно я чувствовал, с чего начинать действовать. Я обошёл окопы, чтобы расспросить товарищей о том, что они видели вокруг. Меня встречали с восторгом. Наконец у нас есть снайпер. Покажи им, на что ты способен, Зэп. Командир группы пулемётов взял меня за рукав и отвёл в скрытую траншею. Сквозь щель между массивными брёвнами, выложенными вдоль краёв окопа для защиты от вражеских пуль и осколков снарядов, он показал мне позиции русских и пояснил: "Где-то там находится снайпер. Он стреляет во всё, что ему покажется подозрительным. Посмотри сюда." Даже в посуде, которую мы поднимали над траншеей, есть пулевые дыры. Ты сможешь избавиться от него?